которая спускается к нему по потаенной лестнице, а король тем временем опять развлекается охотой. При этих встречах Донни, Марии, Луизы и Дон Мануэль договариваются о мерах, которые они затем предлагают королю. Около семи часов вечера Дон Мануэль отправляется с докладом к королю. В восемь он снова удаляется к себе домой, где его уже ждет от тридцати до сорока просительниц всех званий и состояний. Разбор их прошений отнимает у него больше двух часов. К десяти он обычно приглашает своих советчиков, и тогда начинается настоящая работа, на которую у него отведено всего два часа, да и то в ночное время. Однако он стремится разрешать все текущие дела быстро и без задержки. На письма, не требующие особых раздумий, он почти всегда отвечает в тот же день. Ум у него быстрый и точный. Правда, долго заниматься делами он не любит, но меткость суждений исправляет зло, могущее возникнуть из-за краткости времени, отведенного на работу. В общем, несмотря на молодость, он неплохо справляется со своими тяжелыми обязанностями, и было бы очень хорошо, если бы во всех государствах Европы ответственнейшие посты занимали такие люди». Вечер, на котором должна была произойти встреча дона Мануэля с Вьюдитой, устраивала донья Лусия Бермудес. У сеньора Бермудеса был большой и поместительный дом, сверху донизу набитый произведениями искусства. На стенах сплошным ковром висело великое множество картин, старых и новых, больших и маленьких, вплотную одна к другой. Донья Лусия принимала гостей, сидя по староиспанскому обычаю на возвышении под высоким благохином. Она была вся в черном. Глаза ее загадочно блестели из-под высокого гребня, венчавшего грациозную, как у ящерицы, головку. И так она сидела, изящная и церемонная, и в то же время возбужденная и озорная, радуясь предстоящему. Дон Мануэль пришел рано. Он был одет очень тщательно, элегантно, без лишнего щегольства. Он не надел парика и даже не напудрил свои золотистые волосы. Из многочисленных орденов его грудь украшал только орден золотого руна. На широком лице не осталось и следа пресыщенности Дон Мануэль старался поддерживать светский разговор с хозяйкой дома, но был рассеян, он ждал. Аббат стоял перед портретом Донни Усии, написанным Гоей. Сначала Мигель хотел отвести этой картине особое место, но затем решил, что она только выиграет от соседства с другими первоклассными произведениями. Итак, портрет висел среди других картин, украшавших стены. Дон Диего почувствовал, что дольше стоять перед ним молча неудобно. Нескупясно похвалы, пересыпая свою речь латинскими и французскими цитатами, начал он превозносить своеобразие этого превосходного произведения, и слова его звучали, как объяснение в любви Донни Елусии. С противоречивым чувством слушал Дон Мигель хвалы живой и нарисованной Елусии. При этом он не мог не признать, что Дон Диего расхваливает картину и ее новую живописную гамму, пожалуй, еще с большим знанием дела, чем он сам. Вошла Пеппа. На ней было зеленое платье, покрытое светлым кружевом, и одно единственное украшение, осыпанный драгоценными камнями крест. Подарок адмирала. Именно такой видел ее Гойя когда Дон Мануэль сделал ему свое бесстыдное предложение. именно такой хотел ее написать, написать с новым мастерством. Она спокойно извинилась за свой поздний приход. дуэня никак не могла найти полонкин. Гойе восхитило ее смелое спокойствие. Они только намеками коснулись в разговоре того, чему суждено было свершиться сегодня. Он ждал, он надеялся что на него посыпятся упреки и проклятия. Ничего подобного. Несколько тихих, насмешливых, исполненных скрытого значения фраз и все. Сейчас ее поведение было явно обдуманным, нарочитым.